Глава 1 Артахар умирал медленно. Грозное тело его уже начало остывать, а мысли всё ещё шевелились по чудовищным, покрытым язвами темени. Артахар, страж беды, жил так долго, что стал серым и древним, как сами скалы тесных врат. Он никогда не спал. И теперь погружаясь в покой, у которого нет имени, испытывал чувство неведомое ему прежде. Кожа артахара, толстая, бугристая шкура, крепкая, как мочённое дерево хма, покрылась сетью мокрых трещин. И привлечённые запахом слизи, уже сползлись к нему белые медлительные черви. Уже вбуравились внутрь расплющенного собственной тяжестью брюха и принялись выедать почерневшие от яда внутренности. Пепел прогоревшего костра пришпорил останки недоеденного мяса. Рядом лежала окованная красной медью палеца. Поднять ее не под силу и трем мужчинам. Словно язык пламени горела она в лучах заходящего солнца. В пяти шагах остановил колесницу Ангтейн с удовлетворением посмотрел на поверженного. Верховые за спиной НКТя бросали на умирающего колосса паливые взгляды. Страшн Артахар, страж беды. Восемь локтей его от толстого черепа до чёрных беспалых стоп. Вечность назад сотворил его маг, сторожит тесные врата. Вечность сидел здесь, твёрдый и тяжёлый, как базальтовый валунь Артахар. Ещё дрожит Толстая Века, но мертвее мёртвого страж беды. Открыта хитроумному Анктею долина Аид. Скоро наполнится мясом тучных быков и живатых воинов. Скоро напьются тёплой кровью их мечи. Все богатства Аид, все женщины Аид, вся сила Аид. Будет его Анктея. Хороша дорога древних. Быстро покатится по ней колесница. Трепещи долина Аи. Раха анктей, горы шатаются от боевого клича воинов. Услышал умирающий, и услышал ушами стража создатель его, одинокий маг. Откликнулась века артахара, чтобы увидеть анктея и ужаснулся набрал в грудь горный холодный воздух Тректорути Ангтей. Далеко одинокий мак. Но стремительно мысли его. Тур, мощный тур, воззвал. Есть дело для тебя, окажи любезность. "Рад, рад", откликнулся бы коглавой. "Слышу тебя, старый бродяга. Любезность, говоришь?" пошёл, выдохнул колесницему Анктей, двинулась колесница, двинулись за ней медналицы всадники, и остановились, потому что зашевелился вдруг Артахар. Поднял чёрное лицо, опёрся на толстые, чудовищные, как туловище парда руки. Ужас сковал войска. Один лишь Анктей не видел колосса. Весело катится колесница по гладкой дороге. А страж беды уже сидел поперек пути и уже потянулась к палец рука его. Замерли всадники. Встал Артахар, мертвый, страшный, с проеденным червями брюхом, с укровичными трещинами на раздувшемся лице. Сотни стрел упали на него и отскочили от твердой кожи, а те, что вонзились в широкие язвы, задержали, задрожали, как вздыбленная щетина. Пошел Артахар. Упала косо окованная медью булава на передовых, и восемь трупов легли на серые скалы. Еще раз упала булава, и стало их двадцать шесть, потому что тесен проход. Как бежали герои, спасаясь от вечного стража, как благословля... благословляли они богов, те, что уцелели. Мчался Ангтей по дороге древних и не смотрел назад, потому что радовалось сердце его. Глянул на него сверху Артахар, отложил в сторону грозную палицу. Взял камень весом с пару быков и метнул. И упал камень точно в центр колесницы. Легенда о долине Аит. Эрт, Нил и Артран ехали рядом, и чёрный парт Артрана постоянно пытался обогнать других. Следом этои Санти, за ними Бьорк с двумя вьючными на поваду. Один из вьючных время от времени глухо рычал. Ему не нравилась ноша туша синей ящерицы, которую в огар подстрелил утром. Небо было мг listе, забитое серой ватой, и от этого обступившая дорогу лес казался мрачнее, чем на самом деле. Смешанный лес, голубая и зеленая листва, красная, голубая и зеленая хвоя. Одичавшие плодовые деревья рядом с широколапыми гигантами, распушившими мягкие иглы. Полчаса назад путешественники обогнали караван из 16 повозок. Караванщики на подбор, крепкие, поджарые молодцы. Хищные цепкие, зырки из-под пёстрых головных повязок, длинные конгские мечи. Так не похоже на добродушных купцов Низовии. Только слепой мог бы назвать их дружелюбными. Впрочем, благодаря Нилу, Артрану и Эрдо, маленький отряд выглядел достаточно внушительно. Общительный Нил тут же по обыкновению завязал разговор с предводителем, разделил с ним хурм и узнал, что в 40 милях выше по дороге Большая деревня с постоялым двором. «Можем там заночевать», — сказал он друзьям. «Что за люди?» — поинтересовался Эрт. «Контрамадисты», — ответил за Нила Артран. «Торгуют с Урнгуром. Серьезные мужи. Если у тебя больше денег, чем силы, от них лучше держаться подальше». «Это не о нас!» — засмеялся Нил. «Хотя кое-кто не прочь размяться, а, светлейший?» «Может, стоит расспросить их о пути в обход Урнгура?» проигнорировал замечание Эрт. Они не скажут, ответил Артран. Я знаю эту породу. Двое таких были под моим началом во владении. Отличные бойцы, но скрытные, свой язык, свои законы. Говорят, они воруют женщин и продают их в Орнгур. А что ещё? Ещё оружие, пряности, ткани. Оттуда драгоценные камни, металл, чудодейственную смолу. Впрочем, в точности я не знаю. Эти горы не похожи на горы Фёльнов, заметил Санти, когда в одном из просветов они увидели красно-коричневые склоны южного хребта. Во всём мире нет гор подобных нашим, так же как и золотых лесов. Впрочем, и этот лес хороший, не злой. Распластавшаяся в воздухе летающая ящерица Хонга спланировала через дорогу над их головами. Санти проводил её взглядом. Кажется, я мог бы посадить её себе на плечо, сказал он. Зачем, удивилась Фиоль. У неё собственный путь, пусть летит. Дай, произнёс юноша мысленно. Тебе никогда не хотелось сделать так, чтобы люди следовали за тобой? Так? Это я показала с антикартинку. Она, летящая на драконе, а внизу огромная толпа людей. Это означало: могу, но зачем? Но ну, всё-таки приятно чувствовать себя сильным. Дуновение ветра растрепало волосы юноши. Видел ли ты когда-нибудь дракона, собирающего стаю чёрных падарчиков? Но магия фиольных может сделать людей подобными фиольным. Разве это не благо? Подобными, Санти. Только подобными. Зачем нам подобные? Гончар лепит маску, похожую на лицо, и всегда найдётся кто-то, кому маска милее лица. Когда ты поймёшь магию фиольных, ты перестанешь спрашивать. А если бы ты бы живал, то узнал бы ответ и без меня. Мы не гончары. А просто я хотел поговорить с тобой, улыбнулся юноша. И мысленно: "Скажи, если нам будет грозить опасность, магическая опасность, ты вмешаешься?" Да, и не только я. Кто же ещё? Он увидел сначала смеющийся рот этая, а потом лицо мужчины с глубоко запавшими глазами, над которыми серебрины обращчь чёрным камнем. Санчит тотчас вспомнил. "Я видел, видел его", воскликнул он так громко, что ехавшие, ехавшие впереди оглянулись. "Я видел его", повторил юноша тише. "Там, в подземелье древних. Я рада. Это друг. Но не надейся, что он сделает за тебя твоё дело". "Не надеюсь, не гру", и негромко пропел. "Мой путь твой путь, если корабль начинает тонуть, вёсел не убирать". Мой путь, твой путь, если любимую не вернуть, не зачем умирать. Мой путь, твой путь, если стрела продырявила грудь, никому выбирать. Так сказал он, поют у нас в Конге. А как поёшь ты? Санти задумался. Я пою иначе, но не хотел бы, чтоб со мной поступали так, как я пою. Ты отец, пробасил мне. Говорят, мясо синей ящерицы вкуснее телятины? Какая разница твоему брюху? Торф, навозный уголь, пожару всё равно, откликнулся Вагар. Впрочем, солнце уже перевалило через зенит, и пора было останавливаться для обеда. Садники въехали в лес, отыскали подходящую поляну и расседлали пардов, чтоб те могли свободно пастись. Маленький следопыт поймал ящерицу и принялся уплетать её с забавным урчанием. Костёр весело трещал, пожирая сухие сучья. Вскоре поджаренные на палочках грибы отправились в котёл с мясной похлёбкой. Вернулся Нил с полным мешком спелых мелких фруктов для Этай, которая не ела мяса. Ар Артран через всю поляну бросил ему наполненный вином мех. Гигант поймал его, присосался к горлышку. "Ух", сказал он, оторвавшись. "Славный денёк". И заткнул мех деревянной пробкой. Земля слегка вдрогнула. "Клянусь рогами Тура", загоченно сказал великан. Дверь стала подвижной, как шкура парда. "Отец, ты не мог бы взглянуть, как там дальше с дорогой?" Мёрк кивнул и подошёл к своей суме. Там лежали приспособления, которые используют вагары для лазания по скалам и деревьям. Маленький воин привязал к ногам когти, одел на руки толстые перчатки с шипами на ладонях, выбрал дерево из старой кедр. О, воскликнул Артран, увидев, как Бёрг карабкается вверх по стволу со скоростью бегущей ящерицы. Забравшись почти на самую вершину, Бёрг стал на толстую ветвь, горизонтально отходящую от ствола, и пошёл по ней туда, где крона была реже. Снизу его видеть не могли, но сам он в одном из просветОВ увидел человеческие фигурки совсем крошечные от никак высота не шуточная, лактей 60. В агар шёл до тех пор, пока ветка не стала ощутимо покачиваться. Чувство равновесия у Бьорка было идеальное, сорваться он не мог. Но конец ветви был намного тоньше, чем её основание. Она могла попросту сломаться. Впрочем, там, где стоял вагар, обзор уже был достаточный. Бьорк видел тракт, караван внизу, а выше ровные зелёные полосы возделанных полей. Озеро и домики селения. «Миль двадцать пять», — прикинул он. Еще он увидел гору. Высоченный конус, поднимающийся к небу там, где рыжие склоны южного хребта сходились с черной стеной закатных гор. Вершина конуса была увенчана снежной короной. «Столб небес», — догадался Беорг. Спустился он так же проворно, как и поднялся. Эрт расстелил карту, и четверо воинов склонились над ней. Сантис из любопытства тоже присетився к ним. "Думаю, это последнее большое усиление, которое мы встретим", сказал Артран, имевший кое-какие сведения о западной части Конго. "Леса тянутся ещё на 100-150 миль, потом пустыня". "Она проходима?" спросил Эрт. "Вот здесь обозначена дорога", вмешался Биорк. "Она намного хуже этого тракта". Думаю, намного лучше. Это старая дорога, проложенная ещё до эпохи перемен. Приятная новость, заметил Нил. Древние умели строить. А как там насчёт еды? Кактусы. Они и еда, и вода. Как полагаешь, они пригодятся к тебе по вкусу? Думаю, нет. В своё время я поел их довольно, усмехнулся гигант. Надеюсь, отец подстрелит что-нибудь посущественней. «О звереё?» – спросил Беорг. «Есть опасные твари?» «Я слышал только о хуругах». Хуруг – ящер, примерно в 3-4 метра длиной, телосложением напоминает варана, но свиреп и неразборчив в пище, как акула, и зубами оснащён такими же. Глуп настолько же, насколько свиреп. А выше в горах? Не знаю, хребты высоки, вряд ли кто забредёт с юга или с запада». Я никогда не видел Харахша. Харахш хищный динозавр юга Чёрного материка, самый крупный хищный ящер мира. Размерами примерно соответствует тираннозавру Рекс, но намного более опасен, поскольку очень быстр и практически неуязвим для ручного оружия. Впрочем, в гибельном лесу есть твари и поопаснее Харахша. Вдруг сказал Эрт. С удовольствием поглядел бы на него. О да, оледный ус Артран, и он на тебя. Мы все и парды в придачу сошли бы ему в качестве лёгкого завтрака. К счастью, здесь их нет, но приезжай на юг, светлейший, и найдёшь и харахша, и ещё кое-кого. Эрт подозрительно посмотрел на воина. Не издевается ли? Артран был серьёзен, как сам повелитель судеб. Пойду займусь мясом, сказал Нил. Мы можем до вечера разглядывать карту, но только боги знают, где мы будем вечером. Бьорк, ты не видел караванщиков оттуда сверху? Они далеко. Валы идут медленно. "Уж не опасаешься ли ты купчишек?" удивился Эрт. "Каждый из купчишек стоит двух-трёх солдат", возразил Артран. "Да? А сколько стоишь ты?" "Полагаю, хорошее выстрело будет довольно любому из нас", вмешался Бьорк. Вы не забыли ли ты уроки моего брата, Светлейший? На что ты намекаешь, обиделся Эрт? Что я мог забыть уроки собственного наставника? То, что я не мог прикончить Макхараса Хагоя, ещё не значит, что я разучился владеть мечом. Я сражаюсь клинком, а не магией, запальчиво закончил Эрт. Бьорк тихо рассмеялся и повалился на спину. Глядя в сплетение ветвей над головой, он начал размеренно произносить: «Воин не должен говорить о своих силах. Воин не должен презирать других. Воин должен быть осторожным... Воин не должен вслух произносить 116 правил, если шесть локтей камня не отделяют его от мира!» — крикнул возившийся у костра Нил. «Истинно так, сын! Я забылся! Этот край расслабляет!» Здесь так тепло и безопасно, Вагар потянулся, выгнувшись, как леопард. Тур победитель, воскликнул Артран. Здесь безопасно. Был ли ты в проклятых землях благородный, поинтересовался Вагар. Кстати, место, куда мы идём, может оказаться ещё похлеще. Я не трус, с достоинством произнёс Артран. Раз я связан связал свою жизнь с вами, она ваша. Кроме того, никто, кроме вас, не может восстановить мою честь. Слово Асанара очень серьёзно сказал Эрт. Если мы вернёмся, я сам буду говорить о тебе с императором. В молчании прошло несколько минут, а потом Санти спросил: "Биорен, ты думаешь, желтокожий Махар не пользовался магией? Как же тогда он мог исчезать и появляться?" Бывает, отозвался Вагар, и вдруг оказался стоящим на ногах, хотя только что лежал на спине. Примерно так друг Санти э, что ты сделал, спросил Эрд. Я видел такое прежде, но думал, что это магия. Помнишь девятнадцатое правило? Рука опережает глаз? Да. Это следующий шаг. Противник Эрда умел делать это куда лучше меня. Никакой магии. А как научиться, спросил Санти? Тебе Глаза Вагара излучали веселье. «Никак. Я не понимаю, что ну, за нужда в этом тебе, друг Санти. Спроси у Этаи, она скажет». Туринг перебил его Эрт, обиженный тем, что от него отвернулись. «Но я убил его? Как? Каким образом? Мечом». «Довольствуйся тем, что знаешь, сын Дина», — отрезал Вагар. «Он теперь не мог, терпеть не мог, когда его называли Турингом». «Достойные господа, к столу!» — позвал Нил. «Это ты называешь столом?» — проворчал Вагар, усаживаясь на землю и принимая миску с похлебкой. «Хотя пахнет недурно». Санти вдруг обнаружил, что Тай на поляне уже нет. «Тай, Тай!» — встревожившись, мысленно позвал он. «Я приду», — решил ответ. «Ешь, не беспокойся». Пёсик-следопыт подкрался к юноше и стащил у него кусок мяса прямо из миски. "Ах ты разбойник!" закричал вагар, и я тебя, следопыт, удрал под куст, но украденный кусок уволок с собой. Ни лотнёс он и пустой котёл, и пёсик, справившись с мясом, принялся вылизывать внутренние стенки котла. "Удивительно", восхитился гигант, сколько может сожрать этот малыш. "У вас много общего, сынок", заметил Бьорк. Поспать он тоже не против. Кстати, сочувствую тебе, но через полчаса мы должны быть все отдох. Надеюсь, во владение Тата спался впрок. Не только отоспался. Гигант подмигнул Эрдону, а тот не обратил внимания. В последнее время он стал куда менее обидчивым. Селения вынырнула из-за поворота так неожиданно, что северяне придержали пардов. Только что вокруг была сплошная стена леса, а тут мили и мили, возделанные поля, сады и синяя гладь горного озера. Несколько десятков ухоженных домиков. Между берегом и дорогой два побольше, один наверняка постоял и двор, о котором говорили караванщики. Встреченные в основном крестьяне без смущения разглядывали путешественников. Чужие тут не в новинку. Постоялый двор был невелик. Двухэтажное здание с обширным двором, стойлами для пардов и валов. Ворота распахнуты. Заслышав топот, из дома вышел хозяин. Сам. И тотчас забыв о собственной важности, рысью побежал навстречу. Одежда Эрда и доспехи Артрана производили впечатление. На зов вмиг сбежались слуги, приняли пардов, подхватили вещи. Забегая вперёд и беспрестанно кланяясь, хозяин повёл гостей в дом, грубо отталкивая загораживающих дорогу. Обитатели постоялого двора смотрели на прибывших без враждебности, но и без симпатии. У большинства были такие лица, что Санти на всякий случай проверил, на месте ли кошелёк, вручённый ему Этаэй. Хозяин отвёл путешественников на самый верх, показал комнаты, вероятно, лучшие в доме, Здесь уже лежали чьи-то вещи, но по его распоряжению слуги вынесли все лишнее и мгновенно навели порядок. Комнаты все три были так себе, но, безусловно, ничего более приличного не отыскалось бы и в ста милях вокруг. Лебезящий хозяин заверил, что обед будет достоин самого, самого великого ангана. И цену запросил, смущаясь и пошмыгивая носом тоже достойную великого ангана, но Эрд не привык торговаться. Пока остальные устраивались, Санти выскользнул во двор как раз вовремя, чтобы услышать любопытный разговор, который ввели хозяин постоялого двора и приземистый широкогрудый кангай с лицом перекошенным из-за скверно сровшегося рубца. «Ты обещал эти покои мне!» — угрожающе говорил перекошенный. «А сколько ты мне заплатишь, Хоррук?» Хозяин совершенно не боялся, и вся любезность его оказалась наверху. «Мы договорились, паук, ты обещал, и деньги взял!» Я учту их в наших будущих расчётах, быстро ответил хозяин. Ну, паук, пеняй на себя, злобно пообещал перекошенный. Ты меня попугай, повысил голос хозяин. У тебя с собой кто? Пятеро, да? Да трое, да ты сам. А у меня одних слуг две дюжины. Полсотни удальцов, рявкнул Хурук. Санти показалось, он вот-вот бросится на хозяина, постояло во двора. Завтра они будут здесь. Попоёшь. А кто купит у тебя товар, хурук, ехидно спросил собеседник. В Фаранг поедешь или к великому ангану? Не одиноко будет в твоей голове, когда её оденут на шест, хурук. Хорошо же паук, зарычал перекошенный бурава собеседника красными от хурма глазками. Самых выкинуло из золотишка перетрясу. Там в вашей деревне указ. «А тебе?» — шиш. Он сделал неприличный жест и пошел прочь. Хозяин захохотал. «Попробуй, попробуй. Вот тебе башку и проломят». «Видал герб у здоровяка со звездой?» «Страж красноглазого. А другой еще покруче. Это тебе, Хурук, не купцов трясти». «Много ты о купцах знаешь», — проворчал Хурук, проходя мимо затаившегося Санти. «Хурук, говоришь?» — проговорил Виорк, когда Санти передал ему послушанный разговор. Твоя орсиная и подлая. Будем держать руки на мечах. Хотя не думаю, что в девятером они нападут. Поостерегутся. Ты воин, сказал юноша, тебе решать. Не волнуйся. Вагар приподнялся на носки и ободряюще похлопал Санти по плечу. Мы тоже звери зубастые. Пойдём пообедаем. Поужинали улыбнулся юноша. Трапезная, то узкий класс, освещённый и не очень опрятный, оказалась довольно много народу, человек 50. Стол, который хозяин предложил шестёрём путешественникам, стоял особняком на небольшом возвышении, и блюда им подавали не те, что другим. Санти показал Бьорку Хуруга. Бандит сидел в дальнем углу и пил вино в компании восьмерых таких же свирепого вида парней. Не трудно было заметить, что другие посетители относятся к ним с опаской. Друзья ели в молчании. Хозяин то и дело подходил, справлялся, не нужно ли что-нибудь. Он даже принес вазу со свежими цветами и поставил, поклонившись Этае, на середину стола. Санти с трудом мог представить, что этот вежливый, внимательный человек – тот самый, кто недавно разговаривал с Хуругом. Утолив голод, путешественники сразу поднялись к себе. В их распоряжении были три комнаты, две большие и одна поменьше, которую взяла себе Этаея. Санти провалился в сон, едва голова его коснулась подушки. Но успел заметить, что постельное бельё чистое и отменного качества.